И он не стал притворяться, что не слышит её, или протестовать или стараться потянуть время. Джеймс просто в тот же миг остановился и замер. Именно она стала оправдываться. Вы вы я видел вас, предположил он, откинув голову назад. Я, сожалею, я никогда, никогда прежде не вёл себя так с европейской женщиной. Я думаю, я Нет, нет. От удивления Николь рассмеялась. Вы не сделали ничего обидного. Вы только только я что? Его молчание казалось ей обидным. Вы любимец света. Я не могу. Вы очень опасны для меня. Она отдвинулась к от Джеймсу на расстоянии вытянутой руки, и ее юбки упали. Она пыталась объяснить: "Я правильно поступила много лет назад. Император никогда не приглашал меня во дворец, но я вела себя правильно. Кариш отличался от теперешнего. Теперь всё изменилось и в Англии. Позвольте объяснить, я хочу спокойствия". Я уже не молодая, больше не переношу суеты. Вам только 36. 37. На прошлой неделе у меня был день рождения. "Что же, поздравляю", сказал Джеймс. Она стояла, тяжело дыша, нисколько не чувствовала, как бы обижен, но Джеймс больше не жаловался. Она осталась недовольна собой. Что сказать? Что они больше не увидится. Вместо этого Николь обернула громадной тёмной глыбе перед собой. Хорошо, мы нравимся друг другу. Но вы хотите предложить Свету, вы должны предложить Свету. А я же нет. Джейнс, с вами я рискую окунуться в романтический бредни. Вы мне очень нравитесь, но вы слишком импульсивны, беззащитны, и я не рискнул стать вровень с вами. Я не так уж и невинна. Я тоже далеко не невинен. Не так уж это замечательно. Я не позволил себе влюбиться в вас. В этот момент её слова эхом отозвались в их тусклом каменном убежище. Дождь не переставая хлестал на улице. Чуть мягче она добавила: "Если бы это было просто любовной интрижкой, Джеймс, как колебавшись, Николь закончила: "Надо признать, что я не настолько глупа, и настолько молодая и неопытна, чтобы позволить тебе связь с вами". Как вы предполагаете контролировать подобные вещи? Она чуть заметно пожала одним плечиком. А если я не соглашусь с таким раскладом? Николь де Бори закусила губу, затем рискнула: Я больше не увижу вас. Никогда. Джеймс внезапно резко отстранился, явно раздрадованный, не отгорчённый. И сказал: "Вы единственный человек в Англии, с которым я смог поговорить с той поры, как вернулся, действительно поговорить. Вы не можете отнять это у меня". Джеймс тотчас же отступил, Николь была очарована, услышав в его голосе настойчивость. "Нет", пробормотала она, "я не хочу. Пожалуйста". Он сделал шаг к ней навстречу. Я попытался наставить его Джеймс. Он вздохнул, замотал головой из стороны в сторону. В Африке, пробормотал он. Я понял всю прелесть подчинения сексуальным порывам. Здесь, при взгляде на женщину, я чувствую себя животным. Зрелые мужчины говорят о неизменных потребностях. Неизменных, как будто стремление к слиянию с женщиной для мужчины Жевание извращенца, как будто это что-то постыдное, но я не прав. Он запустил пальцы в волосы и провёл рукой.